Его спросили, откуда у него такое имя — Уоррен Уэйн. Он ответил — из Нью-Джерси, только это было очень давно. И все засмеялись, непонятно почему. Выходя из-за стола, Лена незаметно взяла его за руку, и пока они переходили в гостиную, шепнула на ухо, что он отлично держался. Уоррен чувствовал себя как дома в этой семье, которая улаживала больше проблем, чем доставляла. По сравнению с Делларю, Мансони казались ему грубыми америкосами, неотесными иммигрантами, которые, когда им надо было кого-то убедить, сразу повышали голос, и в чьих разговорах деятельность Фрэнка Костелла упоминалась чаще, чем произведения Моцарта. Так что, когда Лена произнесла эту ужасную фразу «Ты меня стыдишься?», все было как раз наоборот. Он стыдился их. Первое время Уоррен ссылался на частые поездки родителей в Штаты. Затем стал приводить другие, разнообразные доводы. У матери депрессия, отец заканчивает трудный роман, семейные разборки, которые, естественно, проходили за закрытыми дверями. А потом ему стало не хватать фантазии, естественности, его отговорки становились все более сомнительными, и он проклинал себя за это. «Ну, что теперь? Родители разводятся? Сестра сломала ногу?» Теперь каждая ложь Уоррена воспринималась как оскорбление, ставившее под сомнение их совместное будущее. «Милый, если тебя что-то смущает, скажи просто. Ты думаешь, я не смогу понять, принять их такими, какие они есть, или какими ты их считаешь?» «Знаю, знаю, мой ангел, но мой отец довольно своеобразный человек». «Ну и что? Он ведь никого не убивал, насколько мне известно». Если бы Уоррен не прикусил язык, он ответил бы вот так: Я никому не пожелаю повстречать моего отца на своем пути, а еще меньше сидеть с ним за одним столом. Когда он пьет чай, то шумом втягивает его в себя вместе с тортинками, которые в нем размачивает. Он считает, что Шопенгауэр – это автогонщик, при виде же женщины его в последнюю очередь интересует ее лицо. Хотя неотесанность это еще что? Он. Убийца. Не в переносном смысле, в самом прямом. Мой отец убивал людей, и не на войне, а в самый благополучный период истории своей страны. Убивал, чтобы жить припеваючи. Он принадлежит к опасному виду. Он не делает ничего из того, что говорит, но делает все, что думает. Имея дело с моим отцом, трудно предвидеть самое плохое. Может не хватить воображения». У него пули непробиваемое самомнение, и Богу надо было бы добавить еще пару-тройку заповедей исключительно для него. Это правда, неприемлемая для многих, оказалась бы еще более неприемлемой для Лены, которая, несмотря на весь свой независимый вид, была очень уязвима и не выносила никакого насилия. Черта характера, свойственная всем долларю, для них, если кто-то воровал, то от нужды. Если кто-то убивал, то только потому, что у него было тяжелое детство. Если двое дрались, то ни тот, ни другой не мог быть прав. Правда, находилась где-то посередине. Когда конфликтовали две страны, уладить все можно было только дипломатическим путем. Они свято верили в справедливость и считали, что от совести никуда не скрыться. Маленькая Лена воспитывалась на представлениях вроде того, что злого человека накажет его собственная злоба, или умный должен уступить. Уоррен не переставал удивляться их невинности. Верхом всему стал печальный день, когда в их дом проникли грабители. Они не взяли почти ничего, кроме столика эпохи Наполеона III, который передавался у Деларю от отца к сыну. Эта вещь была гордостью господина и госпожи Деларю, и ее пропажа стала их главным горем. Лена со слезами на глазах говорила о насилии. Ее не волновали ни стоимость украденного, ни даже его моральное значение для семьи. Ее ужасала сама мысль о том, что кто-то посмел проникнуть в их семейный кокон. И ради чего? Ради горсти бумажек, которые потом пойдут по рукам? Как мог Уоррен при таких условиях признаться Лене? Что в прежней жизни его отец закатывал людей в бетон, размышляя при этом, открыт ли еще китайский ресторанчик на углу. Что он сжег и топил в крови целые кварталы, чтобы округлить свой месячный доход. И что если бы он пришел грабить Деларю, то заставил бы их сознаться, где они прячут сейф, которого у них никогда не было. Даже если бы в пылу любви Лена сказала Уорну, «Ты не виноват в преступлениях твоего отца», Она все время думала бы, не унаследовал ли он его страсти к насилию. Уоррен не хотел рисковать. Он боялся увидеть однажды на ее лице это сомнение, и что ее родители сочтут его за преемника Аль Капоне. Было еще кое-что похуже. Вендетта. Пока жив хоть один итальянец, имеющий отношение к традиционной козе Ностри, над Джанни Мансони и его потомками висела угроза смерти. Бел и Уоррен как раз из них, и хотя они позабыли об этом, разве можно подвергать такой опасности ни в чем не повинных людей?» Уоррен слишком затянул с этим. Лена устала от его недоверия. Скоро она устанет и от него. «Хочешь, я докажу тебе свою любовь, мой ангел? Торжественно обещаю тебе, что увижусь теперь с родными, только когда ты будешь рядом со мной». Лена удивленно улыбнулась и позволила ему обнять себя за талию. Воскресенье в Мазенке принимало совершенно неожиданный оборот –